Леонардо. Гул пробудившейся колокольне Ловакка застал Леонардо на Понте Веккьо. Он сидел на перилах моста и мечтательно созерцал бегущие внизу воды Арно. Когда народ на площади Синьории начал скандировать Вива Фиренце, Леонардо повернул голову к портрету Лизы. Он был прислонён возле него, как бы составляя ему компанию, и сказал: "Статуя, видно, пришла сим по вкусу". Праздник на площади длился уже более часа, но в конце концов счастливые флорентийцы начали расходиться по домам. Большинство из них не обращали никакого внимания на странного мужчину, который сидел на перилах моста и болтал ногами над речным потоком, словно беззаботное дитя. Леонардо улыбался, кивал кому-то из проходящих, но ни с кем не заговаривал и даже не пытался достать блокнот, чтобы зарисовать эти взволнованные лица. Это он сможет сделать как-нибудь потом, в другой день. А сегодня ему хотелось сидеть вот так над водой и ни о чём не думать. Но вот людской поток иссяк, и Леонардо снова остался один. Старинный мост, где в будние дни у многочисленных лавок мясников и бакалейщиков не протолкаться от покупателей, по воскресеньям закрыт для торговли и пустынен. Сидя на мосту и не ведая куда идти и чем заняться, Он вдруг почувствовал, как внутри у него зарождается странное ощущение. Не мысль, не физическое недомогание, скорее чувство. Вероятно, он жил с этим чувством давно, но редко позволял себе осознавать его. Внезапно он понял, что это неодолимая, безудержная тяга к живописи. Пусть он больше не связан контрактом с монахами сервитами и не обязан доделывать алтарную роспись для церкви Сантисимо Анунциата, Но сейчас он захотел вернуться к сюжету той росписи со святой Анной, Мадонной и младенцем Иисусом. Мало того, при мысли о фреске Битва при Ангиаре для зала Большого совета, он испытал внезапный и мощный прилив вдохновения. Следом в его сознании, как по волшебству, вспыхнул невероятно яркий, хотя и несколько необычный образ. Иисус, поднявший одну руку для благословения, Держит в другой руке таинственный прозрачный стеклянный шар. Этот причудливый образ почему-то вселил в его душу покой и умиротворение. Нет, пока он не готов взяться за него и запечатлеть кистью и красками. Пожалуй, он вернётся к этому замыслу позже, например, в следующей картине. Всего сильнее в нём горело желание добавить ещё мазок другой к портрету Лизы. Синьор крикнул ему с дальнего берега какой-то юноша, Голос вывел Леонардо из задумчивости. Он поднял голову и увидел, что к нему через мост бежал элегантно одетый молодой человек. Леонардо схватил портрет Лизы и быстро засунул себе подмышку. Он не испытывал желания прямо сейчас показывать его кому бы то ни было. "Сеньор, вы первый, кого я встретил с того момента, как вошёл в город", сказал юноша, остановившись возле Леонардо. Я уже начал подозревать, что враги вторглись во Флоренцию и всех её жителей до единого взяли в плен. Да что вы? Всего лишь воскресенье, сонное и ленивое. Леонардо невольно отметил, что юноша необычайно привлекателен. Ему лет 20, вряд ли больше. Мелковатые, но красивые черты лица, огромные круглые глаза. Волосы длинные и ухоженные, а костюм свидетельствовал о богатстве. В таком не стыдно было появиться и при королевском дворе. «Вы живописец?» – спросил юноша, указывая на портрет под мышкой Леонардо. «Да, пожалуй. Картина, которую я ношу с собой, выдает мое занятие». «Знаете, а я ведь тоже художник», – молодой человек широко улыбнулся. «Из Урбино. Вообще-то я направляюсь в Рим изучать античное искусство». Но на подходах к Флоренции услышал от кого-то, что сегодня у вас на площади Синьории открывают изумительнейшее за всю историю произведение искусства. Это же правда, спросил он, восторженно распахнув глаза. А, так вы хотите посмотреть Давида? Ну, конечно, а как же? юноша просиял. Мне говорили, эту статую обязательно нужно увидеть, чтобы понять будущее искусства. В таком случае и мне следует взглянуть на неё. Леонардо соскочил с перил и отряхнул полы камзола. Андьямо, я отведу вас на площадь. Молодой человек безумолку болтал, пока они шли к площади Синьории. Его отец, рассказывал он Леонардо, служил живописцем у герцога Урбино, и потому он вырос при дворе. Учился в урбинском отделении мастерской Пируджина. И в местной гильдии живописцев его уже целых 3 года считают вполне самостоятельным художником. Он расписал по заказу парочку алтарей и, разумеется, изучил творчество всех признанных мастеров: Мазатчо Боттичелли, Андреа Монтеньи и даже великого Леонардо да Винчи. Всё по копиям, конечно, но он отлично запомнил каждое из их произведений. Леонардо всю дорогу лишь молча кивал. Юнец, возможно, и помнит все его картины, но самого их создателя не узнал. Для него мастер из Винчи отголосок былых времён. Наверное, нынешняя молодёжь уверена в том, что он уже давно умер. Они повернули за угол и вышли на опустевшую площадь. На другой её стороне, у входа во дворец синьории, висела статуя Давида. И даже на расстоянии было видно, что мраморный гигант Безраздельно царил на всём этом пространстве. Под лучами закатного солнца, проглядывающего меж окружающих площадь зданий, белоснежный мрамор испускал божественное сияние. Кебелло восхищённо выдохнул юный спутник Леонардо и со всех ног помчался к Давиду. Леонардо шёл медленно, размеренно, чтобы иметь возможность разглядеть статую с разных расстояний. Впервые увидев камень дуччо, он и представить не мог, что из этой бросовой и сколеченной погоды и временем глыбы получится хоть какая-то фигура. А Микеланджело не только сумел нарисовать в воображении, но и ухитрился изваять из покорёженных останков мрамора классически прекрасного гордого гиганта. Даже издали статуя выглядела колоссом, вышедшим из рук античного мастера. А поза Давида со слегка опущенным левым бедром стала для Леонардо откровением. Должно быть, она родилась под влиянием того дня, когда Микеланджело, не помня себя от ярости, колошматил молотком по мрамору и отхватил сбоку огромный кусок. Но там, где Леонардо увидел лишь непоправимый ущерб, Микеланджело разглядел потенциал и изящно обыграл нехватку камня, слегка смещённой в сторону постановкой фигуры. Подойдя ближе, Леонардо понял, что Давид не только эстетически услаждает глаз воплощённой классической красотой. Он передаёт внутренние переживания реального человека, настоящего мужчины, приготовившегося к противостоянию с превосходящим его силами противником. Пороща лежит на плече, камень покоится в руке, взгляд сосредоточен на подступающем противнике. Этот Давид ещё не выиграл битву с Голиафом, ему только предстоит вступить в смертельный бой. Он далёк от избитого образа доблестного юноши-воина, исполненного беспредельного мужества и веры в свою непобедимость. Его раздирают сомнения, он переживает тяжёлую внутреннюю борьбу. Левая часть его тела натянута как тетива, рука и нога согнуты, шея повёрнута, рёбра проступают сквозь кожу. Тогда, как правая сторона раскована и готова к встрече с судьбой. Какие-то мышцы Давида напряжены, другие расслаблены. Рёбра как будто подрагивают от взволнованного дыхания. Часть пальцев крепко сжаты, другие кажутся безвольными. Даже ступни и те вроде бы спокойны, но одновременно словно в страхе цепляются за землю. А лицо оказавшись прямо перед давидом, леонардо почувствовал, что у него перехватило дыхание. В этом лице потрясающе ясно и правдиво сочетались надежда и страх, тревога и ужас, страсть и решимость, гордость и отвага. Леонардо мгновенно узнал это выражение. Конечно, черты совсем другие, но нос у давида длиннее и ровнее, щёки полнее и округлее, губы куда изящнее. Но этот широкий лоб, изборождённый такими знакомыми складками озабоченности, он уже видел по меньшей мере дюжину раз. Как и залёгшие под глазами Давида морщинки, пронзительно точно передающие утомление, тревогу и душевное смятение, Леонардо прекрасно знал это выражение. Он видел его всякий раз, когда сталкивался с Микеланджело. Впервые встретив у себя в студии тощего, замызганного, дурно пахнущего скульптора с необузданным нравом, Леонардо и вообразить не мог, что молодой неотесанный камнерез сподобится сотворить столь великолепное произведение искусства. Пусть у Леонардо больше опыта, знаний и ума, однако у Микеланджело есть нечто такое, чего нет и уже никогда не будет у Леонардо. Микеланджело инстинктивно умел отдавать своим произведениям весь свой разум, всё сердце и всю страсть своей души до последней капли. Недаром статуя исполнена жизни, и причиной тому не овеянные легендами мрамор и не снаровистость, с какой скульптор владел молотком и резцом, а пылкая душа самого Микеланджело. В сравнении с ним Леонардо пока еще подмастерье в делах страсти, только начинающий понимать, сколь много ему предстоит изучить. Леонардо повернулся к своему юному спутнику. Тот стоял недвижно и не отводил восхищенного взгляда от мраморного гиганта. «Как тебя зовут, Мио Рогаццо?» «Рафаэль Санти, сеньор», — учтиво ответил юноша. «А как ваше имя?» Леонардо пренебрежительно взмахнул рукой. Не стоит и упоминания. Скажи лучше, Рафаэль, каково твое мнение об этой маленькой статуе? Она потрясающая, синьор. Я не нахожу слов, чтобы выразить, как она великолепна. В таком случае, я очень рекомендую тебе, как и всякому юному художнику, сделать с неё зарисовки. Леонардо полез в карман, чтобы достать лист бумаги и огрызок сангины. Благодарю, синьор, но видите, это всегда при мне. Рафаэль показал Леонардо свой альбом. Он сел у подножия статуи и пролистал до чистой страницы. Леонардо с удивлением увидел, какие красивые, полные изящества рисунки выходят из-под руки юного живописца. Правда, они еще слегка не складны. Художнику, очевидно, не хватало практики, и все же Леонардо был поражен воздушной легкостью и грациозностью изображенных фигур. Молодой человек перевернул лист с копии Леонардовой Мадонны в скалах. У Рафаэля она пронизана таким умиротворением, что Леонардо лишь покачал головой. Даже неопытные юнцы с улицы без имени и звания и те уже превосходили его. Вдруг Леонардо заметил на другой стороне площади какого-то человека наблюдающего за ним. Он не высок и мускулист, с чахлой бородкой и буйной чёрной шевелюрой. Леонардо даже на расстоянии ощущал магнетизм его взгляда. Леонардо приосанился и повернулся к скульптуру лицом. Указал рукой на Давида и склонился в глубоком почтчительном поклоне, какого удостаиваются лишь королевские особы. Распрямившись, он приложил руку к сердцу. Всё ещё под взглядом Микеланджело Леонардо демонстративно раскрыл свой альбом и взял мелок. Затем примостился на ступенях перед статуей и сосредоточив всё внимание на Давиде, начал зарисовывать его. В конце концов, единственный способ продолжать учение это копировать произведения истинных мастеров.